Глава 70. -я. Меч в моей руке. Вернувшись в типографию, Роджер обнаружил перемазанных чернилами Бриану и Марсали в глубине помещения среди развешанных для просушки листов бумаги. Бриана хотела было снять заляпанный фартук, чтобы пойти с мужем наверх и помочь ему одеться. Однако Роджер махнул рукой, мол, сам справлюсь. Затем поднялся по лестнице на чердак, где на крючке под самой крышей висел его костюм, немного потертый, с заштопанным карманом, но, безусловно, черный, а также навехонький шейный платок, чистый, накрахмаленный и белоснежный. Он неторопливо оделся. Снизу доносились разговоры и смех женщин и тонкие голоски трех девочек, которые играли на кухне, приглядывая за маленькими братиками. Сердце наполнилось теплом. нежностью и внезапной тоской по собственному дому. Вот вернёмся в речь и, может, тогда? Конечно, жить в новом доме всем вместе было удобно. Гораздо легче управляться с малышами, когда поблизости есть старшие дети или другие взрослые помощники. Но даст Бог, после рукоположения... Роджер верно скрестил пальцы и рассмеялся. В конце концов, почему бы нет? Основная часть его работы заключалась в общении с людьми. И хотя Роджер не собирался прекращать регулярные визиты в дома прихожан, ему бы очень пригодился маленький кабинетик, где он мог бы беседовать с посетителями наедине и вести учет рождений, бракосочетаний и смертей. Мысли о далеком будущем несколько уменьшили тревогу о ближайшем. Когда Роджер решительным шагом спустился с лестницы, колокол на соседней церквушке пробил два часа. «Рановато собрался», — заметила Бриана, утирая ему под лба. «Прекрасно выглядишь». «Не то слово», — поддакнула Марсели. «Совсем как настоящий священник, только более симпатичный. Все мои знакомые священники-пресвятыриане — ворчливые пропахшие камфорой старики». «Правда?» — улыбнулся Роджер. «И много у тебя таких знакомых?» «Ну, пока один», — призналась она. «Между прочим, ему уже девяносто семь. Но всё же...» «Ко мне сейчас лучше не приближаться. Не то запачкаешь единственную чистую рубаху», — предупредила Бри. Однако подошла сама и, спрятав руки за спину, поцеловала мужа. «Удачи», — с улыбкой сказала она, глядя ему в глаза. «Всё будет хорошо». «Спасибо», — Роджер улыбнулся в ответ. «Я посижу немного снаружи. Соберусь с мыслями». «И правильно», — одобрительно сказала Марселли. «Иначе весь взмокнешь, если будешь целый час гулять по такой жаре». Роджер просидел на одной из скамеек в тени пальмета с четверть часа, стараясь не слишком углубляться в размышления, когда из-за угла показался Джем. Он брел по улице, рениво тыкая палкой в окружающие предметы. Завидев отца, мальчуган отбросил палку и уселся рядом на скамейке, болтая ногами. Какое-то время оба молчали, слушая треск цикад и крики торговцев рыбы из далёкого пирса. «Папа», — робко заговорил Джем, — «да». «А ты станешь совсем другим после обряда?» Мальчик поднял глаза. В уголках его широкого мягкого рта затаилась тревога. «Господи, как же он похож на Бри!» «Нет, дружок», — ответил Роджер, — «я всегда буду твоим папой, чтобы не случилось». «И ни капельки не изменюсь», — добавил он немного погодя. «Понятно. Я так и думал». Лицо Джема осветилось улыбкой. «Тогда какая разница? Если ничего не поменяется, то какой смысл в обряде? Почему это для тебя так важно?» «Вон ты о чём». Роджер слегка отклонился назад, сложив руки на коленях. По правде говоря, он рассчитывал на некое духовное перерождение, хотя и понимал, что останется прежним. «Видишь ли?» — медленно начал он. «Отчасти потому, что так положено. Помнишь Маири и Арчи Маклинов из Риджа?» «Ну да», — недоумённо кивнул Джем, не понимая, при чём здесь Маклины. Роджер тоже не был уверен, что сумеет объяснить, но попытаться стоило. Возможно, ему ещё не раз придётся отвечать на подобные вопросы. «Мы отпраздновали их свадьбу на Пасху. Однако к тому времени у них уже был маленький сынок. который родился прошлой осенью. А значит, они больше года жили как муж и жена, хотя и не вступали в брак. «Разве они не были обручены?» Джамм нахмурил брови, припоминая. «Были. К этому я и клоню. Обручившись, они вроде как заключили договор. Знаешь, что это такое?» «Да. Дедушка однажды показывал мне договор на владение землями Риджа, подписанный губернатором. Потом объяснил, что такое договор». «Это когда две... эм... стороны?» «Кажется, так он и сказал. Две стороны обещают что-то друг другу на бумаге и ставят свои подписи». «Совершенно верно». Роджер улыбнулся, глядя на просиявшего Джема. «Итак, Майри и Арчи заключили договор. Хотя и не на письме, а только на словах. Ты когда-нибудь видел, как происходит обручение? Нет?» Когда двое людей хотят обручиться, они договариваются жить как муж и жена, ровно год и один день. Делать то, что полагается делать супругам, заботиться друг о друге. Когда срок подходит к концу, им нужно принять решение, быть вместе или разойтись. И если эти двое все еще хотят быть друг с другом, то так и живут дальше. Однако если под рукой есть священник, который может их обвенчать, они женятся. Это тот же договор, только более серьёзный, и его нельзя расторгнуть. Пара даёт обещание оставаться вместе до конца жизни. Так вот что значит, пока смерть нас не разлучит. Именно. Джам ненадолго задумался, переваривая информацию. В отдалении дважды прозвонил колокол, отбивая очередные полчаса. «Получается, ты когда-то обручился с пресвятерианами?» «А теперь собираешься на них жениться?» — спросил Джем, слегка нахмурившись. «А мама не будет против?» «Не будет», — заверил его Роджер, искренне на это надеясь. Тут ему в голову пришёл ещё один пример. «Ты видел, как дедушка иногда отправляется куда-то верхом с другими мужчинами?» «Да», — у Джема загорелись глаза. «Он сказал, я смогу поехать с ними, когда мне исполнится 13 Чёрта с два». Едва не выпалил Роджер, но вовремя прикусил язык. Джейми Фрезер впервые угнал стадо овец в восьмилетнем возрасте. По мнению тестя, тринадцатилетний мальчик вполне способен выезжать с дозором, общаться с индейцами и противостоять лейлистам Главное, чтобы ноги до стремян дотягивались. «Когда-нибудь ему придется научиться», — звучал в голове голос тестя. За мягкостью интонации скрывалась железная уверенность в собственной правоте. Лучше рано, чем слишком поздно. «Хм. Так вот. Замечал, как твой дедушка поднимает меч или ружьё, давая остальным сигнал к отъезду?» Джем радостно закивал. И Роджер был вынужден признать, что у него самого по спине пробегали мурашки, при виде Джейми с поднятым мечом. «Этот сигнал означает «следуйте за мной». А если отряду будет нужно быстро переместиться из одной точки в другую, дедушка Джейми укажет мечом направление, и все сразу же двинутся в ту сторону. Он все тот же, кем был всегда. Твой дедушка, отец твоей мамы и просто хороший человек. Но иногда ему приходится вести за собой людей. Тогда он надевает кожаный сюртук и берет в руку меч, чтобы все знали, кто тут главный. джем снова кивнул. внимательно слушая отца. Для этого мне и нужен обряд рукоположения, чтобы люди знали, что я вроде вожака, а духовный сан — мой меч. И если повезёт, к моим словам даже будут прислушиваться, хотя бы изредка». «А-а-а!» — протянул Джем, начиная понимать. «Теперь всё ясно». «Вот и хорошо». Он хотел погладить сына по голове, но вместо этого коротко пожал ему руку. И встал на ноги. Мне пора. Я вернусь к ужину. Из типографии просачивался аромат гумба. из креветок, устриц и сосисок, причудливо смешиваясь с запахами чернил и металла. Примечание. Гумба густой суп, по консистенции похожий на рагу. Тем не менее, пахло довольно аппетитно. Папа, окликнул Джем, и Роджер обернулся. Да, сынок. «Лучше попроси у них настоящий меч. Думаю, он тебе пригодится».